Или вам не по нраву капитанской виски? не ну, то, ни другое, ответил Конрад. Пришел от любопытства. Он похлопал по громоздкому предмету, закрытому брезентом, метра три высотой, полуцилиндрической формы и с плоским основанием, и принайтованным к палубе десяткам стальных тросов. Знаете, что это за штука? Это вопрос на засыпку? разборные арктические дома. Во всяком случае, об этом шел разговор в порту отправления. Шесть штук для экономии места вставлены один в другой. Вот именно, вот именно. Бакелитовая фанера, капковая изоляция асбест и алюминия. Он ткнул пальцем в громоздкий продолговатый предмет, высотой без малого двух метров, укрепленный впереди нашего. А это что? Тоже вопрос на засыпку? Разумеется. Я снова отвечу неправильно. Да, если все еще верить тому, что вам наболтали в Ике. Это вовсе не арктические жилища. Они нам ни к чему. Мы направляемся в бухту под названием Сурхамна, то есть Южная Гавань, где уже есть жилища причем вполне пригодные для обитания. Лет 70 назад на остров в поисках угля приехал некто Ляжнер. Это чудило. Раскрашивал прибрежные скалы в цвета немецкого флага, чтобы застолбить территорию. Построил бараки, даже подвел дорогу к заливчику под названием Хвалерсбукта, то бишь бухта моржовая. На смену ему пришло рыболовецкое товарищество. Ну, эти же строили бараки. Девять месяцев находилась тут норвежская научная экспедиция, работавшая по программе Международного географического года. И она строила дома. Так что, чего-чего, а жилья в Сорхамна предостаточно. Вы очень осведомлены. Просто не успел забыть то, что прочитал полчаса назад. все Гуно утром раздавал проспекты с рекламой фильма «Века». Вы разве не получили? Получил, получил. Правда, он забыл дать мне еще и толковый слова Верно. Словарь был бы кстати. Похлопав по брезенту, Конрад прибавил. Это модель центральной секции субмарины. Одна оболочка, а внутри пустота. Если муляж то это не значит, что он картонный. Корпус стальной, весит десять тонн. Из них четыре тонны приходится на чугунный балласт. А вон та штуковина, это боевая рубка, привинчивается к секции, когда ту спускают на воду. Вот как... Воскликнул я, не найдя иного ответа. Там лежит тракторов и бочки с горючим действительности. Танки и зенитные установки? Нет, это в самом деле трактора и бочки. Вам известно, что существует всего один экземпляр сценария? И он хранится в сейфах английского банка или что-то вроде? Ну, как раз в этом месте я и узнал. Нет даже рабочего сценария для съемок на острове. Просто серия разрозненных эпизодов. А в целом, это обыкновенная белье Необходимы какие-то связующие моменты, чтобы получилась целая картина. Только, видите ли, все это в сейфах на как бы шея Как что концы с концами не сходятся. А может, так и задумано? Предположил я, чувствую как ноги превращаются в куски льда. Может, на этой стадии никакого смысла и не требуется? Видно, есть причины скрытничать. Кроме того, некоторым продюсерам нравится, когда режиссер импровизирует по ходу развития событий. — Нил Дивайн. Не из таких. Он ни разу в жизни не импровизировал, — ответил Конрад, выглядывая из-под шапки, залепленных снегом волос. — Если в рабочем сценарии Нила указано, что там-то и там-то вам следует надеть котелок, а в эпизоде номер 289 — Сплясать канкан, -кан, то так оно и случится. Что же касается Отто, то пока не будет учтено все до последней спички, до последнего пения, он и пальцем не пошевелит. Это особенно касается последнего пения. Он слывет, что еще осторожным. Осторожным? Он рада передернула. А не кажется ли вам, что вся эта компания с большим приветом честно говоря, все киношники с большим приветом», признался я. «Однако, впервые попав в вашу среду, мне трудно определить, насколько они отличаются от нормы». «А что думают на этот счет ваши коллеги?» «Какие еще коллеги?» — мрачно спросил Конрад. «Джудит Хейнс со своими двумя жучками валяется в постели. Мэри Стюарт, по ее словам, у себя в каюте пишет письма». А на самом деле, думаю, не письма, а завещание. Если Гюнтер и Юнгбек и, и имеют собственное мнение, то они его тщательно скрывают. Во всяком случае, они и сами тронуты. Даже для актеров? Сдаюсь. Невесело улыбнулся Конрад. После похорон у меня просто очень мрачное настроение. Эти господа ничего не смыслят в вопросах кинематографа. Во всяком случае, британского. Это и неудивительно, ведь хейтер работал лишь на американских студиях. Ну, а юнгбек в Германии, да не такие они уж и тронутые. Просто у меня нет с ними точек соприкосновения и все. Но вы должны ведь общаться. Не обязательно. Я люблю ремесла актера. Но работа с фильмом набивает на меня тоску. С коллегами я не общаюсь, так что я и сам «Тронутый. Однако вот-то за них горой, и этого уже мне достаточно».